Роберт Шекли. Человек за бортом. Сюжеты и все действующие лица этой книги вымышлены. Сходство с реальными событиями и реальными людьми случайно. Глава 1. На безметежной водной глади они были одни. На сотни километров вокруг не было ни души. Только искрился под солнцем океан и колыхались на воде пряди плавучих водорослей. Палуба дрейфующего двухмачтового кеча притаившись, Денисон не сводил глаз с капитана. Если Денисон убьёт его сейчас, быстро и незаметно для цивилизованного мира, судно капитана, его деньги и даже его имя, указанное в документах, будут принадлежать ему. И когда Денисон, бродяга, попадёт в поле зрения цивилизованного мира в следующий раз, он превратится в капитана Джеймса, героя, овеянного легендами. Джеймс и не подозревал, да и не мог подозревать что в невзрачном, обожжённом солнцем, списаном на берег лобатрясе, отрабатывающем свой проезд до Нью-Йорка, скрывается железная хватка и цельустремлённость. Классическая ситуация. Герой и злодей отрезаны от какого-либо вмешательства извне, ни подвластный никакому иному закону, кроме божьего промысла. И так ничто не помешает добру восторжествовать над злом. Ничто Глава 1. Только бы запустить мотор. Если бы это ему удалось, он был бы спасён. Это вопрос жизни и смерти. Остальной опасности ни в счёт. Он должен запустить проклятый мотор, как это ни рискованно. Деннисан Бишу у нас спустился вниз по трапу, перешагнув через сломанную третью ступеньку. В трюме было темно, хоть глаз выколи. Он на ощупь подцепил трап, осторожно перенёс его и положил на койку. За трапом находился холодный и неподвижный кожух мотора. Сперва проверить подачу топлива. Долгое время мотор стоял с отключенной подачей горючего. Чтобы запустить двигатель, надо подсоединить заново все составляющие и проверить их в действии. Итак, подача топлива. Он присел на кожух и нащупал карбюратор. Пальцы сразу нашли бензопровод и, скользнув вдоль него, наткнулись на первый вентиль. Открыл его. Потом Денис он перегнулся через двигатель и вёл рукой вдоль трубки, пока не отыскал второй вентиль у самого бака. Открыл и этот. Всё идёт как надо. Теперь водяной клапан. Он размещался где-то справа по борту, позади мотора и рядом с водяным насосом. В темноте пальцы Дениса нашарили по внутренности мотора на староженом Тарантолем вниз, по свечам зажигания, по генератору, к маслосборнику. Он потянулся дальше. Его пальцы наткнулись на водяной насос и пробежались по трубке до самого водяного клапана. Денисен попытался открыть и его. Заело. Ощутив нахлынувшую волну паники, он резко дёрнул маленький железный вентиль не с места, Может, его удастся отвинтить с помощью отвёртки. Но в этом случае есть риск сорвать резьбу. Сколько протянет мотор без воды? Тут ему пришло в голову, что возможно, он просто вращает вентиль не в ту сторону. Денисен попробовал провернуть кран в другом направлении. Через минуту у него получилось. Всё идёт как надо. Главное не терять головы. Какой-то звук? Всего лишь скрип судна. Успокойся. Запускай мотор. Он стиснул зубы и постарался припомнить, что следует делать дальше. Аккумулятор, вот что. Дениссон обнаружил его слева и включил. В этот момент его пальцы наткнулись на что-то длинное с гладкой кожей. Эта нечто свисало сверху и на ощупь походило на змею. Он отшатнулся, крепко приложившись локтём о маховик. Змея, чёрт. Откуда на судне могла появиться змея? Мыши, крысы и тараканы на корабле привычное дело, но змея. Впрочем, чего только не бывает. Он как-то слыхал о макасиновой змее, которая проскользнула на судно через незарешёченный водозаборник. А что здесь? Нет, здесь с решёткой всё в порядке, он сам проверял. Но змея могла пролезть и по вентиляционному отверстию. Денисон вынул нож и осторожно потыкал им в темноту туда, где приблизительно находилась гадина. Лезвие коснулось чего-то гладкого, что сразу же скользнуло в бок. Змея. Надо уносить ноги. Но змея находилась на пути к трапу. Он мог бы выбраться через один из люков, но вдруг эта тварь уже подбирается к нему. Нужно посмотреть. Дениссон вынул из кармана спички и зажёг. Вот она, рядом с двигателем. Её плоская лоснящаяся голова возвышается над чёрным телом. Она готовится к атаке. Но это была не змея. Всего лишь один из толстых электрокабелей, которые тянулись от аккумулятора к двигателю. Клемма вышла из гнезда, и изогнутый чёрный кабель был подсоединён лишь к двигателю, а другой его конец висел в воздухе. Должно быть, отсоединился во время одного из разворотов судна. Денисон потыкал клемму в гнездо, не удержатся слишком свободно. Нужен гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы закрепить зажим. Но он не знал, где их можно найти. Будет ли мотор работать, если одна из клемм аккумулятора неисправна? Наверное, нет. Только спокойствие. Плоскогубцы наверняка лежат где-то здесь. Спичка догорела, и он снова услышал непонятный звук. — Это всего лишь мое воображение, — сказал он себе, обливаясь потом в темном и душном трюме. В довершение всего, из-за этой несуществующей змеи у него снова разболелась голова. У основания черепа резко запульсировала боль. Он услышал, как захлопнул фал на грот-мачте, что-то тихо прошешшало по палубе. Денисон пошарил вокруг и наткнулся на ручки плоскогубцев. Инструмент заржавел, но его губки всё ещё могли закрываться и открываться. Денисон яростно набросился на клемму. Готово. Над ним поскрипывали блоки и ещёлкал фал на мачте. Сердито хлопнули паруса, и судно повернулось под внезапно налетевшим порывом ветра. Но мотор уже можно было запускать. Денисен решил не возиться с трапом, а вскарабкаться на палубу, став на кожух двигателя. Скорее. Боже, он забыл о заводной ручке. Он ясно видел её перед собой. Бронзовый рычаг 3 фута в длину, 2 дюйма в ширину и 1/2 дюйма в диаметре, вставленный в паз, который находится в палубе рубки. Без заводной ручки у него нет ни малейшего шанса запустить уснувший двигатель. Где может быть этот чёртова штуковина, куда её засунули? Он пошарил по другую сторону от мотора, нашёл ещё одни клещи и здоровую отвёртку, ручки не было. Где? Где? Где? Он мысленно перебрал все укромные уголки судна. Ручка может находиться в любом из них. Денисону ни за что не отыскать её вовремя. Всё пропало. А отвёртка? Ну, конечно же. Он тупеет на глазах. Большая отвёртка так же легко войдёт в паз, как бронзовый рычаг. На некоторых судах вообще всегда используют отвёртки вместо дорогих бронзовых ручек. Как он мог забыть? Денисон подобрал отвёртку и выбрался на палубу. Слабый ветер трепал паруса. Вполне достаточно, чтобы заставить блоки скрипеть. И стаявшая на четверть луна сияла все еще ярко. В ее холодном свете он оглядел палубу. Тень, которая отбрасывала рубку, обошел мать, что обыскал всю яхту от бушприта до брашпиля. Все спокойно. Капитан Джеймс не воспользовался возможностью незаметно проскользнуть обратно на корабль. Теперь оставалось только завести мотор. Если двигатель заработает, он спасён. Денисон вошёл в рубку и опустился на корточки рядом с приборной доской. Открыл воздушную заслонку и перевёл дроссель на 1/3. Вставил отвёртку в паз и убедился, что скорость нейтральная. Что ещё? Что ещё он мог забыть? Ничего. Мотор должен заработать. Но Денисон не мог избавиться от мысли о неполадках, которые предостерегают в море. Осадок в бензобаке, вода в карбюраторе, севший аккумулятор, изношенные детали или более редкие неудачи: сломанный генератор, заклинивший поршень, коррозия реле стартера или водоросли на решётке водозаборника. Он заставил себя не думать обо всём этом. Проклятый мотор должен завестись. Дэнисон встал и изотаив дыхание нажал кнопку зажигания. Глава вторая. Когда Денисон разжигал небольшой костерок, он увидел двоих австралийцев, шагающих вверх по склону холма. Вчера вечером в порту ему на глаза попался их маленький неуклюжий кеч, над которым развевался флаг Австралии, едва ли не больше, чем всё их корыто. Денисон видел, как эти два здоровика драили палубу и поднимали жёлтый карантинный флаг. Сейчас они поднимались на холм. того, что повыше украшало копна выгоревшивших белокурых волос и густая пшеничная борода. Он смахивал на викинга. Второй был почти 6 футов ростом, с песочными волосами, гладко выбритой и походил на защитника футбольной команды какого-нибудь колледжа. На обоих были только шорты и сандалии, и кожа их отливала красноватой бронзой, в плечах касая сажень. Грудь колесом, мускулистые предплечья, огромный бицепс и крепкий икрынок. Живот и расчерчен квадратами мышц. Их тела дышали бьющей через край физической силой и здоровьем. Такое нагромождение мускулов напугало Дениса, на который сам был среднего роста и довольно тощий. "Ну что?" произнёс бородач тихим и тоненьким голосом, неожиданным у такой громадины. "Харчишься?" Завтракою, ответил Денисен. То же дело, заметил защитник. Плоды хлебного дерева, а? Да, я avocados. На Маврикии мы только на них и сидели, пропищал бородач. Неплохо, особенно если их поджарить и выдавить немного лимона сверху, добавил его спутник. Присоединяйтесь, сказал Денисен, но глядите в оба, чтобы не прибежал какой-нибудь ублюдок с ружьём. В смысле, землелоделец. Он говорил сердечно, проникновенным голосом, доверительным тоном, которым всегда обращался к мужчинам типа шкаф. А в стролицы с благодарностью кивнули. Бородач отложил в сторону старый кливер, который нёс в руках. Денисен оглядел кусок парусины. Похоже, прогнило. Это точно, согласился полузащитник. Парень Швед выкинул её, пока плесень не перекинулась на рундук. А мы с Алексом подобрали Какой с неё толк, спросил Денисон. Она не выдержит первого же ветра. В его речи начал проскакивать лёгкий австралийский акцент. Для паруса это ни к чёрту не годится, ответил полузащитник. Но здесь много бронзовых заклёпок, видишь? И крепления из нержавеющей стали. Мы расклепаем их и оставим себе, потом, когда раздобудем где-нибудь по Русины и сделаем кливер. То же дело, одобрил Денисон. Из Австралии, да? Угу. Я там бывал, Сидней, порт Морсби. Да ну, удивился бородатый Алекс. А мы оба жили на 200 миль к югу от Винддома, а в Сиднее были только раз, верно, Том? Чертовски шумный город, ответил Том. И дорогой, мы с детства работали на овцефермах. Знаешь, эти поганые овцы до сих пор сидят у меня в печёнках. Это точно, поддакнул Том. Поэтому и решили мы уехать, посмотреть мир, пока не обзавелись своим хозяйством и не вросли в землю. Денег у нас было немного, вот Алекс и построил лодку. Алекс вспыхнул до корней бороды. Мы строили вместе, Том. Ну, может, я как-то и пригодился при сборке и обшивке досками, сказал Том. Но это ты продумал всю конструкцию и сверлил пазы. Чрезвычайно скромные молодые люди с удивлением отметил про себя Деннисон. С таким ростом и такими мышцами уж он-то бы не слишком скромничал. И как поживает ваше судно? спросил Денисон. Неплохо, ответил Том. У меня не было никаких чертежей, так что я постарался, насколько смог, сделать её похожей на люгер, как бывает у ловцов жемчуга. Да только видно, малость плоховался от водкой. Наша малютка что-то сильно заваливается на подверженный борт, и за ней нужен глаз да глаз. Придется, наверное, вдлинить киль. Это должно поправить дело. Том помолчал, потом продолжил. Мы сделали долгий переход на Маврикии. Постояли на Ри-Юньоне и двинули прямиком на Дурбан. Хотел зайти на Мадагаскар, да деньги все вышли. «Южноафриканцы замечательные парни», — вставил Алекс. «Не взяли с нас ни цента». кормили и одевали за спасибо. В местном порту мало того, что не взяли с нас за стоянку, так еще и перекрасили наш муссон за бесплатно. А яхт-клуб поставил нам новые паруса. Наши порвало в клочья к югу от Мадагаскара. «Мы даже думали, не остаться ли в Дурбане», — заметил Том. «Но не остались», — продолжал Алекс. «Мы собирались обойти вокруг всего земного шара, а потому отправились дальше, вокруг мыса Доброй Надежды». и на север вдоль западного побережья Африки. Скука смертная, скажу я вам. Потом пришли на острова Зелёного мыса. А там цены просто дикие, сказал Том. Думали отправиться в Англию, даже нашли пассажирку, готовы заплатить. Да она передумала. Тогда мы пересекли Атлантику и пришвартовались здесь. Можно ещё один хлебный плод. Какое-то время все молчали, сосредоточенно уминая хлебные плоды и авокадо. Наконец-то он проронил. «Порт Морсби». «Да, в сорок восьмом», — ответил Деннисон с нарочитой небрежностью. «Жара, духота, гадкое место. Мне его хватило под самую завязку», — добавил он снова приобретенным австралийским акцентом. Австралийцы кивнули. Они прикончили завтрак и встали. Нам пора двигать, сказал Алекс. Попробуем подработать, перехватить хотя бы пару-тройку долларов. Пустая затея, отозвался Денисон. Поверьте, я уже пытался. Знаю, весело ответил Том. Но мы всё-таки попробуем, заодно посмотрим город, а потом пойдём ловить рыбу. А ты как? Денисон пожал плечами. А я хотел бы убраться подальше с этого поганого острова. Я слышал, один американец купил сегодня кеч, сказал Том. На 50 футов, тот, что был пришвартован у главного причала. По-моему, ещё на парника. Он идёт в Нью-Йорк. Нью-Йорк? воскликнул Деннисон. Мой родной город. Я слышал, он собирается запастись там оборудованием, добавил Алекс, а потом пошарить по Карибскому морю, поискать затонувшие корабли. Может, поговоришь с ним? спросил Том. Капитан Джеймс Говорят, старый морской волчара. Наверное, интересно с ним поплавать. Может, и поговорю. Да, кстати, мы сегодня устраиваем пирушку. Двое хороших ребят угощают. Обещались выставить по паре бутылочек. Бросай все и приходи. «Приду», — сказал Деннисон. «Джеймс наверняка там будет. И почти все ребята из порта. Как солнце сядет, так и начнут». «Я приду», — кивнул Деннисон. «Удачи». Он смотрел, как австралийцы спускаются с холма. Их голые плечи отливали на солнце яркой бронзой. Вот бы ему быть таким, Денисон вздохнул и вытер рот лохмотьями, в которые превратилась его рубашка. Нью-Йорк. Там живёт его сестра. У неё можно будет занять денег немного, но для начала достаточно. Она бы ни за что не стала пересылать их почтой, но личная встреча это совсем другое. Ну, конечно, она ему не откажет. Как только денежки окажутся у него в кармане, он тотчас же отправится на Сити-Айленд и отыщет яхту, направляющуюся на юг, а может, вернётся обратно с Джеймсом. Опять же, когда он возвратится сюда с деньгами, всё будет совсем по-другому. Может, он примкнет к капитану Джеймсу, и они вместе будут искать эти затонувшие корабли. А нет, так можно еще устроиться на грузовую шхуну, или в школу катания, на водных лыжах, или на какую-нибудь прогулочную яхту из тех, на которых развлекаются туристы, или в конце концов можно заняться поиском затонувших кораблей самолично. Карибское море таит массу нераскрытых возможностей. Он повидается с капитаном Джеймсом и подпишется на этот рейс до Нью-Йорка. Удача, наконец, повернулась к нему лицом. Несомненно, после долгих и скучных месяцев дела начинают идти в гору. «Только так теперь все и будет», — пообещал себе Деннисон. Он поднялся, заправил рубашку поглубже в штаны и решил пройтись по городу. Солнце сядет часа через четыре, не раньше. Возможно, за это время что-нибудь подвернется, чисто на случай, если Джеймс ему откажет. Кроме того, слепо полагаться на везение с путешествием в Нью-Йорк неразумно. Может найдётся что и получше. Раз уж удача тебе улыбнулась, значит, она подбросит с дюжину вариантов, чтобы ты мог всё тщательно взвесить и выбрать наиболее подходящий. Счастливый случай широко распахнул свои двери, и вот ты снова чувствуешь себя человеком, а не кучкой дерьма на фоне тропического пейзажа. Он спускался по круто сбегавшей вниз пыльной дороге к Шарлотте Амали, мимо пользующихся дурной славой хижин оборегенов, мимо больших винных магазинов, ювелирных и посудных лавок, направляясь к магазину с кабинных товаров Хейклы. В лавке царили прохлада и полумрак. Хейкла был занят тем, что завязывал узлом конец шнура, свисавшего из-под колокольчика. Он часто сооружал живописные узлы для домохозяев, которые сами были не в состоянии толком завязать узел. Когда Дэнисон вошёл, тощий лысый Хейкл поднял голову и глубоко вздохнул. У меня ничего для тебя нет, быстро произнёс он. Я же сказал, милостыни не подаю. А я и не прошу, бодро проронил Дэнисон. Почему бы тебе не убраться с Сент-Томаса? Скажи, как я кое-что нашёл. ответил Хейкла. На один небольшой сухогруз нужен помощник, чтобы разбирался навигацией. Помощник капитана, Замит Денисон. Они везут в Ливер в цементы и какие-то железки. И что, я, наверное, буду единственным белым на борту, бросил Денисон. Хейкла передернул плечами. Ну и что? Я думал, тебе главное выбраться из Сент-Томаса. Так, там вот так, но не за тем, чтобы застрять на Санта-Крузе или Антиго. Как называется это корыто? Люси Белл стоит сейчас у городской пристани. — Это вариант, — сказал Деннисон, который теперь нисколько не сомневался, что фортуна повернулась к нему лицом. — Я подумаю, но мне подвернулось кое-что получше. — И что же? — Рейс в Нью-Йорк. Там я смогу рожиться деньжатами. У меня в Нью-Йорке друзья. С кем ты будешь играть в шахматы, когда я уеду, старый ворчун? Да тут на острове мало кто умеет играть в шахматы, согласился Хейкло. Но Нью-Йорк, уже октябрь, Денисон. Ты попадёшь туда к зиме. Я слышал, там чертовски холодно. И что с того? Может, лучше наёмёрся помощником капитана на Люси Бэл? Ты ведь долго жил в тропиках. Зачем тебе торчать зимой в Нью-Йорке? Да мне и самому не очень-то хочется. Но там я смогу занять денег. Ну, с сомнением в голосе протянул Хейкло. Если ты точно уверен, что сможешь разжиться деньгами? Конечно, смогу. Только потому я туда и собираюсь. Значит, ты точно уезжаешь? Точнее, некуда. Хейкло помолчал, оглядывая свою сумрачную лавку. Ты опять на мели? Аха, ответил Денисен с лёгким финским акцентом. Вот, возьми. Хейкло протянул ему замороженный доллар. Мне будет не хватать шахмат. Нет, тоже, сказал Денисон. Спасибо. Если я передумаю насчёт Люси Бел, я дам тебе знать, когда они отплывают, через пару дней, а то и через неделю. Я заскочу к тебе. Спасибочки. Выйдя на улицу, Денисон сделал вывод, что он прекрасно умеет вымогать деньги. Но с другой стороны, эти финны такие сентиментальные. Теперь перед ним открылись целых две возможности удрать с Сент-Томаса. Кто скажет, что ему не везёт? Помощник капитана на Альюсе был. Два целых 2 способа. Может, появится и третий, и у него есть долг, хватит на обед с мясом, а вечером его ждёт попойка. Насколько он знает австралийцев, вечеринка должна быть буйной и весёлой. Жизнь определённо становилась светлее. Глава 3. Подойдя к яхт-клубу, Денисен увидел яхты из разных уголков земного шара. Одни были пришвартованы у пристани, другие стояли в заливе на якоре. Сезон штормов закончился, и корабли теперь заходили в гавань каждую неделю. Сент-Томас пользовался большой популярностью у путешественников. Они приплывали со всех концов земли, из Бостона и Нью-Йорка, огибая с юга течение Гольфстрим или лавируя между Багамскими островами через Кубу, Гаити и Пуэрто-Рико. Идя из Европы, многие капитаны предпочитали надёжный и выверенный путь через Канары и Карибское море. Некоторые суда устремлялись дальше на юг на крыльях пассатов к Тринидаду или Барбадосу. А затем поворачивали на север, держа курс на цепочку малых антильских островов. Другие шли прямиком через Северную Атлантику, как сделали Гербальд или Бартон. И немногие смельчаки отваживались выбрать более короткий и опасный путь через Гренландию и Ньюфаундленд. И откуда и куда бы ни направлялись все эти сюда, они находили пристанище в гостеприимном порту острова Сент-Томас. Хотя Деннисон знал технические характеристики и внешний вид каждого суда в порту, ему не довелось побывать на борту ни одного из них. Самое главное различие между богатыми и бедными заключалось в том, есть ли у тебя яхта или нет. Если нет, тут ничего не попишешь, и только случай может привести тебя на борт с чьего-то передела мечтаний. Но если у тебя есть яхта, пусть хоть дырявая маленькая 20-футовая посудина – Тогда ты становишься в один ряд с любым киноактёром на стофутовой шхуне или судолившимся одел промышленным магнатом на прогулочной парус синей громадине с мотором. А на самом деле даже круче. Дениссон знал толк в яхтах и любил их. Он вырос в Амитвилле, на южном берегу Лонг-Айленда, и его первым кораблём был маленький Ялек с парусом. Потом он пересел в одномачтовый шлюп Когда он учился в университете, и ещё были живы его родители, у Дениса на появился небольшой прогулочный парусник. Дважды он участвовал в бермудской регате, а один раз, как раз перед призывом в армию, его наняли перегнать вдоль побережья небольшую яхту от Thunderbolt, штат Джорджия, до Fort Lauderdale во Флориде. Вот это было путешествие, как если бы у него завелась своя яхта. Честно говоря, он представлял, что это и есть его собственная яхта. Как самый настоящий владелец судна, он встречался с другими владельцами в портах по пути следования. Он перебрасывался с ними шуточками на причалах, а однажды его даже пригласили пропустить рюмочку на борту шикарного парусника. Это путешествие стало для Дениса настоящим открытием. Когда у тебя есть яхта, это значит, что у тебя есть и дом. и определённое положение в обществе и профессии. Ты сразу же начинаешь чувствовать себя настоящей мужчиной, одним из элитного братства яхтсменов. А без яхты ты никто. После Кореи Денисон не раз пытался приобрести яхту, но время было упущено, и ему всё никак не везло. Он знал все о каждом судне в порту, потому что в таком маленьком городишке, как Сент-Томас, только и разговоров было, что о яхтах, да о морских бродягах. Стоя на пирсе, Деннисон смотрел на новенькую шведскую 30-футовую яхту, на которой пришли двое парней из Геттиборга. Один сейчас валялся в местной больничке с пищевым отравлением. А второй, оказавшись без гроша в кармане, искужил вон лес, чтобы по выгоне загнать кому-нибудь их посудину. Рядом со шведской яхтой стояла на якоре увеличенная копия знаменитой капли Джошуа Слокума. Эта красавица принадлежала отошедшему от дел владельцу заводов по производству электроприборов, который путешествовал с супругой и каким-то другом в семье. Неподалёку, почти у самого главного причала, болтался старенький шлюп. Парень по имени Тони Эндрюс вместе с двумя приятелями пригнал этот шлюп из Изанию Бэдфорда в Сент-Томесе. Его приятели решили, что по горло с с этими морскими приключениями, которых им теперь хватит до конца жизни, и сошли на берег. Тони собирался идти дальше один, хотя с огромным парусом управляться в одиночку будет, наверное, трудновато. Дальше виднелся маленький 26-футовый шлюп из Англии, на котором прибыл невозмутимый бородач с симпатичной молодой женой. У самого конца причала болтался заброшенный одномачтовый тендер. Его владелец собирался когда-то на Таити, но вот уже три года торчит в Сент-Томасе, без конца копаясь в своем моторе и подчиняя генератор. Видно, не очень-то и торопится он на свой Таити. На Ялике испанской постройки, пришвартованном у северного дока, жил американский писатель, тощий, самоуверенный и вечно чем-то недовольный. Он писал рассказы, настрачил их уже целую кучу и каждый день ездил на велосипеде на почту в Сент-Томас, проверяя, не прислали ли ему гонорар. Когда же вместо гонораров издатели присылали обратно его творения, а так оно обычно и бывало, этот зануда И в хорошие дни Угрюмы и мрачный становился чернее тучи. У него не было никаких явных источников дохода, но, как ни странно, особых денежных затруднений тоже. На Кануне из Аргентины прибыла большая гоночная яхта Бригантина, зафрахтованная в Антигу, заканчивала погрузку баков с водой, готовясь отплыть на рассвете. Рядом виднелся старый сухогруз капитана Финарти из Сен-Мартина. Судя по небольшой толпе на борту сталийского кеча, вечеринка уже началась. Писатель-американец перевёз Дениса на туда в надувной резиновой лодке. Пирушка началась довольно прилично. Двое здоровяков-астралицев вежливо развлекали гостей разговорами, подавали ром местного разлива, который прикупили более денежные моряки. Короткие тропические сумерки быстро сменились ночным мраком. А где капитан Джеймс? спросил Алекс. Что-то не видно его кеча. Он стоит у городской пристани по ту сторону острова, пояснил Финарти. Грузит снарягу, сказал, что может не успеть на вечеринку. Я так надеялся, что он придёт, сказал Алекс. Тут один парень хочет идти с ним в Нью-Йорк. Старый Финарти поскрёб седой бороду. и повернул кирпично-красное загаро лицо к Деннисону. «Вообще-то, — сказал он, — ходить с Кэпом Джеймсом тяжело, но здорово. Он настоящий рабовладелец, спустит три шкуры с любого, но и себя тоже не жалеет. Зато ты будешь плавать с настоящим моряком и отличным человеком». «Да, я слышал», — сказал Деннисон, хотя как раз о Джеймсе он ничего не слыхал. «Вы его давно знаете?» «Давно», — кивнул Финнарти. «Мы с Джеймсом ходили вместе на трехмачтовой звезде океана, которая в конце концов пошла ко дну неподалеку от мыса Горн. Наверное, вы много слышали о Джеймсе?» Финнарти окинул взглядом каюту. «Нет, ну, он мало ходил по Карибскому морю. Зато собаку съел на морских путях возле берегов Африки, Индонезии и Китая». Ах, да, ещё Южной Америки и туземных островов Тихого океана. Наш капитан настоящий джентльмен удачи, из старого поколения, последний в флибустер Божией милостью. Не уверен, что морские разбойники уходят в прошлое, заметил ухмыльнувшись писатель. Я думаю, что определение джентльмена удачи можно применить ко многим собравшимся здесь. Я имел в виду нечто другое, откликнулся Финарти. Действительно, мы водим наши яхты по морю, но иногда это опасное занятие. Некоторые из нас покоряли горные вершины или охотились на тигров или дрались на войне. Всё это чертовски опасно, я не спорю, но нам далеко до настоящих джентльменов удачи, так же как до капитана Джеймса. А что же поинтересовался писатель? Потому что он слеплен из другого теста. Боюсь, что не понимаю вас. Финас терехнул головой. Не знаю, как вам и объяснить. Джеймс всегда ходил по лезвию ножа. Если вы улавливаете суть этого выражения. Понимаете? Джеймс сражался почти во всех войнах, которые прогремели за последние 30 лет. Он мыл золото в Новой Гвинеи, водил торговую шхуну на Гибридских островах, пахал с рабами в Сенегале. «Да таких любителей приключений полным-полно!» — прервал его писатель. «Не волнуйтесь, старое поколение не думает отмирать. Более того, к ним присоединяется все больше молодежи. Все они неизменно притаскивают домой кипу снимков с голыми дикарями и горными склонами, а потом строчат статьи в True и National Geographic. Их квартиры забиты вонючими шкурами разных зверюг, высохшими человеческими головами, дротиками, ножами, тыквенными бутылями. "Джеймс, не из их числа", возразил Фенерти. "Те парни, о которых вы толкуете, не имеют ничего общего с джентльменами удачи. Они простые собиратели сувениров". И никогда не забудут подстраховаться на всякий случай, для пущей безопасности. А Джеймс, он никогда не думал о своей шкуре, такие как он себя не берегут и обычно умирают молодыми. Тогда почему Джеймс до сих пор жив? съязвил писатель. А вы не торопите, отрезал Финнерти. Он слишком крепок, чтобы смерть могла ухватить его голыми руками. Искатели славы все крепки, заметил писатель. Вы ни черта не понимаете, проронил Финнерти с отвращением. Джеймс в гробу видел вашу славу. Он идёт на риск потому, что так устроен и только. Он не считает себя ни искателем приключений, ни исследователем, ни джентльменом удачи, ничего подобного. Он вообще не думает о себе. Он делает своё дело, потому что такой уж он есть. Улавливаете? писатель пожал плечами. каждый представляет себя в этом идеализированном виде это вполне по-человечески и джеймс не избежал общей участи наверняка он много о себе воображает сразу видно что вы ничего не смыслите в людях пробурчал финнарти мне удивительно что ваши рассказы никто не покупает собеседники сверлили друг друга взглядами тони эндрюс поспешно вмешался в разговор Джеймс кажется отличным парнем. "Эй", обратился он к Денисону. "Если ты хочешь выйти в море, почему бы тебе не пойти со мной? Мои приятели откололись, и я не откажусь от помощи. У тебя как с финансами?" "Некак", ответил Денисон. "У меня так же", беспощадно сообщил Тони. "Но на шлюпе есть запас консервов на пару недель и целая груда разных причендалов для рыбной ловли". Слушай, я собираюсь идти до Никарагуа. Они там строят большую дамбу. Мы можем подработать на строительстве, запастись продуктами и двинуть дальше. Финарти покачал головой, глядя на Денисона. Нельзя упускать шанс поплавать с Кепом Джеймсом. Конечно, если он тебя возьмёт. Чёрт, побери, это так же здорово, как плавать вместе с Локумом. За 3 недели ты узнаешь о жизни и смерти больше, чем за 3 года поисков приключений на свою задницу. Писатель ухмыльнулся, но воздержался от комментариев. Спасибо за предложение, поблагодарил Дениса, но обращаясь к Тони. Ценю твоё доверие. Я подумаю. Но видишь ли, кэп Джеймс идёт в Нью-Йорк, а у меня там есть одна заначка. Правда, если ты собираешься идти на север, «Не дальше Майами», — сказал Тони. «Дружище, в Нью-Йорке скоро зима. Там же холодина зверская». «Знаю», — ответил Деннисон. «Я постараюсь убраться оттуда сразу же, как только получу деньги». «Ну, ты еще подумай», — попросил Тони. «Мое предложение остается в силе». Деннисон кивнул. «Три! Три шанса! Три пути! Выбирай любой!» Фортуна распахнула перед ним двери в будущее так широко, что они едва не слетали с петель. Он волен плыть на юг с Люси Белл, на запад вместе с Тони или на север, на пару со знаменитым капитаном Джеймсом. Удача надежно пришвартовалась к нему. Он свободен, как птица, вся жизнь впереди. Бутылки с Ромом продолжали обходить каюту по кругу, и вечеринка превращалась в шумную попойку мнения начали провозглашаться более категорично неубедительные аргументы отметались с ходу жена англичанина принялась откровенно строить глазки Алексу прямо под носом своего бородатого муженька Алекс откинулся с грубоватой и неуклюжей галантностью но было заметно что он сбит с толку таким поворотом событий и не знает что предпринять рыдал аккордион. Под потолком раскачивалась керосиновая лампа, бросая жёлтый отсвет и чёрные тени на лица присутствующих. Основательно поднабравшись, Денисен обнаглел. Он шумно рассказывал англичанину с замороженной физиономией, что такое архипелаг Туамота. Дера страшная. Атолы, подводные рифы, все острова похожи друг на друга, как две капли воды. Течений на карте и в помине нет. Какое там плавание, о чем вы говорите? Эти проклятые течения угробят тебя и глазом моргнуть не успеешь. Там чуть не остался Чарльз Морган. «Осмелюсь заметить, там нужно быть осторожным», — сказал англичанин. Друзья австралийцы задумали бороться. Они кружили и топтались на скользкой крыше каюты, стараясь обхватить друг друга. Наконец, Том сгреб Алекса и швырнул его через мостик прямо в каюту. Казалось, тот должен был переломать себе все кости, но он тут же вскочил, засмеялся и, схватив Тома за шею ногу, бросил его чуть ли не на середину судна. Том угодил на ванты, которые провисли под его тяжестью. Кетч закачался. Гости столпились за спасательными тросами, чтобы австралийцам было где разгуляться. том вскочил на ноги, похожий на огромного ухмыляющегося кота, и двинулся к Алексу. Денисан повидал много драк, но подобного видеть ещё не приходилось. Эти молодые великаны швыряли друг друга с такой силой, что неизбежно должны были поворачивать себе шеи. Но их спасало то ли объедение, то ли здоровые и могучие тела, то ли долгие тренировки на этом поприще. Астральцы падали на палубу, перепрыгивали через канаты, швыряли друг друга на ванты и мачты и неизменно поднимались на ноги и снова бросались в атаку. С ума сойти, подумал Денисен. А ведь они даже не разозлились, дерутся себе как два ленивых тигра, без капли злости. Подобные приёмчики запросто могут угробить обычного человека, а они даже не разошлись, как следует. Это кровожадное сражение с шутками и прибалудками, с безумными захватами, без видимого вреда для дружинов и без малейшей примеси гнева, сбило Дениса на столку. Ничего подобного в своей жизни он ещё не видел. Наконец, Том ухватил Алекса за бороду, сбил его с ног и перевалил за борт. Гости ринулись посмотреть, что стало с побеждённым, от чего яхта сильно раскачалась. Секунды шли одна за другой, а он не показывался. «Как ты думаешь, с ним все в порядке?» — забеспокоился Деннисон. «Он плавает, как акула», — отмахнулся Том. «Его хоть топоромби и все ни почем». Но время шло, а Алекса все не было. Французский моряк забормотал что-то насчет барракуды, а швед грустно покачал головой. Видимо, припомнив похожий случай, когда кто-то упал за борт и утонул. Алекс не появлялся. Том перегнулся через борт, готовясь нырнуть. Неожиданно в фонтане брызг из-под воды вырвался Алекс, схватил Тома за шею и увлек за собой. Все гости пришли в восторг. Так закончилась битва гигантов. Австралийцы вскарабкались на палубу, протрезвевшие и освеженные. Старый Финарти совсем уже прикорнувший в каюте приподнял голову и спросил, что там стряслось. Денисом всё никак не мог осмыслить увиденное. Эти двое великолепных полуголых героев кровь с молоком бросали друг друга по всей палубе, не боясь причинить вред, совсем как дети. Точно, как дети. Но как веселились эти дети с телами взрослых мужчин и собственной яхтой в качестве игрушки. Они в шутку воспринимали игры, в которые взрослые играли всерьёз. Как должно быть здорово быть таким ребёнком. Вечеринка подходила к концу. Писатель уже смылся, потому Деннисон вернулся на берег вместе с читой англичан. Когда угар пирушки развелся, они тут же вспомнили, кто они и кто такой Деннисон. Он почти кожи ощущал их неодобрение. — Да, хороший вечер, — сказал Деннисон, когда они пристали у пирса. Кхм — Кхм-кхм, — отозвался англичанин. Его жена вообще не удостоила его ответа. — Ну, пока, — добавил Деннисон и быстро зашагал по причалу. Его разбирала злость. Они презирают его. Ха, да этот долбанный англичанишка едва ли когда-нибудь держал в руках больше, чем сто долларов. Все, что у него есть, — это посудина. А я вожана спид с каждым, кто состроит ей глазки. Денисен Шагал по дороге, ведущей в Бичков, расшвыривая ногами прибрежную гальку. Нет, в самом деле, думал он, пора что-то предпринять. Я тут всем до того намазолил в глаза, что со мной никто и разговаривать не желает. Разве ж что такая пацанва, как эти острамейцы. Теперь удача улыбнулась мне, и я своего не упущу. Владеть собственностью вот что ценится в этом поганом, богом забытом мире. Он сбился с быстрого шага, и слёзы навернулись ему на глаза. Пришла пора честной самооценки. Боже мой, я ведь не хуже всех остальных. У меня даже образование лучше, чем у многих из них. Загостков в том, что у меня шило в заднице. Я никогда не гнался за вещами и деньгами. У меня бы всё это было, если б я поставил себе цель и нагрести побольше и удрать подальше. Вот как тогда в Шанхай, конечно, или в тот раз в Малаки, чёрт возьми. За то, что ты просто хороший парень, никто тебе денег не отвалит. Люди привыкли судить ближних по размеру бумажника и шмоткам. Им глубоко плевать, что там у тебя внутри. Я слишком долго был хорошим парнем. 12 лет я строил из себя славного и доброго бродягу. Но я заставлю их считаться со мной, чёрт возьми. Я многое видел в жизни, если не вообще всё. Помотался по всему миру. Многие ли могут этим похвастаться? 3 года в универе, диплом бакалавра, прошёл войну. Немногие видели то, что видел я. Я прочёл много книг. чёртово прорву разных книг, трудных и полегче. И между прочим, не только по программе. Я вам не какой-нибудь необразованный блюдок. Я был капитаном сухогруза и рабочим на лесопилке. Я пережил любовные и военные баталии. Я плаваю как рыба. Я запросто могу превратить человека вбивную и хорошо управлять с ножом. Денисен достал свой складной нож с костяной рукоятью, внимательно оглядел его и спрятал обратно. Снова побрёл вперёд по тёмной дороге. Я бродил по миру как восточный дервиш, потому что мне всегда притекла мысль о тихой жизни в маленьком домике вместе с милой женошкой, о тихой и незаметной работе. Я всегда стремился познать мир и себя. Я сделал всё, что мог. Ну теперь мне всё это смертельно надоело. Да, я понимаю, что уже не раз это говорил, но сейчас я действительно так думаю. Теперь я хочу что-нибудь сделать, кем-нибудь стать, обзавестись чем-нибудь. Мне это необходимо, и я добьюсь всего. И не такое приходилось совершать. Я доберусь до Нью-Йорка и займу денег, открою там свой бизнес. В бизнесе я соображаю. У меня получится. Главное не забыть об этом, твердил себе Денисен. Главное не забыть, как на меня смотрят все эти писжоны. Я это запомню. Впереди он увидел смутный контур приближающегося человека. Когда он подошёл поближе, Денисен разглядел его: здоровенный негр в лохмотьях, абсолютно пьяный. Его шатало туда-сюда по дороге. С такими нужен глаз да глаз. Негр подрулил к Денисону и загородил путь. "Эй, начал он. С дороги, приятель". Очень спокойно произнёс Денисон, достав нож и раскрывая его за спиной. "Пожалуйста, дайте мне", негр протянул обе руки, сложив ладони горсточкой. Взгляд не фокусируется. Пьян в дымину. "Мистер, пожалуйста, дайте мне. Мне" А наглел, блин. Чёрт, возьми, я сейчас покажу ему, на кого он нарвался. Денисон выставил перед собой открытый нож, ладонь охватывает рукоятку, указательный палец на безопасной стороне клинка. Он принял боевую стойку с ножом на перевес, готовый полоснуть или пёрнуть. Он слегка повернул нож так, чтобы негр увидел блеснувшее в лунном свете изогнутое лезвие. Нет, мистер. Совсем как в ту ночь с Эрерой. Но про Рэр лучше забыть, про Дженни и про всё остальное тоже. Настал час доказать свою способность к решительный поступок, отплатить за все былые обиды и заглушить сомнения раз и навсегда. Мистер Негер попятился. Денисон двинулся на него мягким кошачьим шагом, поводя ножом вправо, влево, словно змея, готовящаяся ужалить. Потому что меня ничто не может остановить. Я человек действия, и плевать я хотел на всё на свете. Какого чёрта полоснуть по этой чёрной жирной шее, выпустить ему кровь, внуть эту тушу в дорожную пыль. Человек, способный на убийство, способен на всё. Негр споткнулся, едва не упав, затем замер. Его вытаращенные глаза поблёскивали в ломленном свете. Голова запрокинулась, открывая доступ к беззащитному горлу. Пальцы Дениса напобелили на рукоятке ножа. "Давай", подзуживал он себя, "врежь ему, покажи, чего ты стоишь. Докажи, что ты способен на всё". Но время было упущено. Всего мгновение назад запах крови буквально насился в воздухе. Он даже чувствовал его, но время было упущено. Минута, пока его нож бездействовал, и что-то изменилось. Что-то произошло. Втиснулась между двумя мгновениями и двумя напряжённо застывшими фигурами на дороге, и запах крови улетучился. Ничего себе, приключенница. Денисин внезапно ощутил, насколько он пьян и как нелепо выглядит с ножом в руках перед человеком, который уже начал приходить в себя. Иди-ка ты отсюда подальше, буркнул Денисон и быстро прошагал мимо Негра. Тут какую-то минуту пялился ему в след, потом пожал плечами, хихикнул и шатаясь побрёл своим путём. "Каким идиотом я был бы", убеждал себя Денисон. "Ну, сделал бы я его и что? Это ничего бы не доказало". Он забрался на небольшой холм посреди сада, где утром завтракал вместе с австралийцами. Прилёг под деревом, и принялся размышлять о прошедшем дне, о вечере, о пьянке, о хихикающем негре и об открывающихся перед ним перспективах. Мой бог, ну и нажрался же я. Остаётся надеяться, что к завтрашнему утру я просплюсь. Главное не забыть, что завтра мне нужно поговорить с Дженсом. От его решения зависит всё. Если бы я захотел, я бы спокойно пришип этого черномазово расплюнуть Меня голыми руками не возьмешь. Посмотрите мое личное дело и убедитесь. Вот, например, в Корее, когда... Глава четвертая. Я смотрел, как ко мне подходит этот здоровяк Рера с ухмылкой на пьяной толстой роже и знал, что ничего хорошего это не сулит, а может, что и похуже. Правую руку он не вынимал из кармана. В этом кармане он обычно держал нож. Ему хотелось подраться, и на этот раз козлом отпущения он выбрал меня. Стычка между мной и сержантом Эрерой назревала давно. Этот головареза забияка был поваром и любимцем команды. С тех самых пор, как меня перевели из северной роты в сиул в роту лисы, он всё присматривался ко мне сбитый с толку, принюхивался, пытаясь решить, кто я такой рыба, птица или отборное жаркое. Проблема заключалась в том, что я закончил колледж, а остальные солдаты, кому повезло едва, едва дотянули до конца школы. Надо мной витала аура высшего образования, накладывая свой неизгладимый отпечаток на мою речь и образ мысли, возводя неодолимую преграду между мной и всеми остальными. Ребята из роты L недоблюбливают тех, кто выделяется из толпы. Быть таким, как все это не цель, а закон выживания, введённый в действие с подачей граммил садистов вроде Эрреры. Они сметают с пути всех, кто хоть чуть-чуть отличается от шаблона. Таких как Элгин, который всегда носил с собой Библию, или Моран, этот несчастный придурок в военной форме совсем ещё мальчишка, или Томкинс, который тосковал по дому и влюбился в одну корейскую проститутку. Боже, спаси и сохрани, я ведь тоже не такой, как все. Я же по натуре не борец. Я старался как мог. Я говорил, как говорят они, делал всё, как делают они, разговаривал их дурацким языком и смеялся вместе с ними над похадными шуточками. Но моя солидарность с ними не стоила и выеденного яйца, и сквозь неё наверняка проступала презрительная отрешённость. Наконец-то Ра сделал вывод. Я не такой, как все. А следовательно, настало пора со мной разобраться. Я провёл рукой по поясу, чтобы удостовериться, что мой тесак при мне, так и есть на месте. Эреран не спеша двиглся ко мне, ухмылка на его роже располклась ещё шире. "Стать", приказал он. Я не двинулся с места. Вы не представляете, каково было в Корее зимой 1946 года. Холод был нешуточный. Почти всё время температура не поднималась выше нуля, а форма нам полагалась чисто символическая. В Вашингтоне какой-то идиот должно быть решил, что раз Корея находится в тропиках, куртки, зимняя выкладка, тёплые носки и перчатки будут совершенно лишними. Думаю, всё это отослали в Бирму. В наших сборных домиках было не теплее, чем снаружи. Всё, на что они годились, это защищать от ветра, который бывало достигал такой силы, что сметал человека с холма, где был разбит наш лагерь. От ветра они, конечно, защищали, зато внутри всегда было сыро и промозгло. Ты запросто мог от морози себе конечности, если приложишь голую руку или ногу к обледенелому металлическому каркасу раскладушки. Поэтому мы спали полностью одетыми. запихнув в свои бутсы под одеяло, чтобы они не промерзали насквозь к утру. И умывались мы нечасто. Мы постоянно рыскали в поисках горючего. Разобрали на дрова наши рундуки, пустили в ход всю древесину, которую могли отыскать на ближайших склонах, и все щепочки, которые умудрились стенуть из столовой. Единственное горючее, до которого мы могли дотянуться, было предназначено для нашего транспорта. Поэтому мы воровали бензин. Мы разводили небольшой огонь в самодельной печурке, потом плескали туда кружку бензина и захлопывали заслонку. Бензин взрывался в печке, и минут на 5-10 нам становилось теплее. Затем процедура повторялась. Иногда кто-то не успевал закрыть заслонку, и язык пламени в 8-10 футов вырывался изнутри печки, поджигая одеяла, тумбочки и всех, кто стоял рядом. Так сгорели радиобудка и два домика номер 3 и номер 7. Шестеро ребят получили довольно серьезные ожоги, так что пришлось отправить их в Сеул, в главный госпиталь. Конечно, жечь бензин в буржуйках строго воспрещалось, но нас это не останавливало. Мы мерзли, как цуцики, а другого топлива под рукой не было. Кормили тоже не ахти как. Мы стояли в самом конце списка по снабжению из Сан-Франциско. Продовольствие шло к нам через Йокогаму, Инчхон, Ёнгдон по Сеул и Монсан. Толкачи налево и просто воры регулярно паслись по всему курсу следования, а потому к нам в Кэйсон доходило немного. Был бы у нас приличный старший офицер, он бы, возможно, сумел изменить бедственную ситуацию к лучшему. Но наш командир успился на корню. Он втихую заливал глаза в свои теплушки и мечтал о славных боевых временах, когда он носил звание полковника. Война кончилась, и его понизили до обычного капитана. Поэтому он пил, оставив нас на произвол судьбы и сержантов, которые обучали нас кулаками и сапогами. Короче, в ту зиму мы больше походили на стаю полуголодных замёрзших волчар. Красные не рыпались со своей стороны, они ещё не подготовились к атаке. Так что нам ничего не оставалось, как сидеть, сложа руки, на нашем маленьком заснеженном холме. Сражаться было не с кем кроме своих, и драки были единственным развлечением, они заменяли кино, книги, девчонок и танцы. Если ты не умел хорошо драться, пиши про палу, поскольку рота лисы предоставляла отличный курс выживания, где побеждал сильнейший. Тот, кто не был отягощён современными предрассудками и руководствовался незамысловатыми принципами неандертальцев. Мозги могли пригодиться тебе где-нибудь в другом месте, так же как личностные качества или способности, только не здесь. В роте леса всё, что тебе было нужно это сила, мышцы, умение драться и хладнокровие. Всё остальное лишний груз. Система работала как гигантский шлифовальный станок, только в роли деталей выступали люди. Вверху крутились такие жернова, как Эрра, Смит и Ремслер. Если они сумеют размазать тебя по стенке, то за тебя принимаются содюги из старого эшелона, такие как Лаферти или Блейс. Если и у них это получится, тебя берут в оборот тихинкие, осторожные и жестокие шестёрки вроде Томпсона. Хасдейла и Нея и так далее, до самых мелких шестеренок этой махины. На самом дне находились перемолотые жерновами от того самой ничтожной отбросы. Об них каждый мог вытирать ноги. Они служили на побегушках, к ним цеплялись по пустякам, у них забирали одеяло и одежду, их гоняли на мороз по любому капризу, затюкивали и не давали жить. Фуфло! Когда ты достигал дна, Из тебя уже выбивали все остатки самоуважения. Ты был раздавлен. Можно, конечно, продолжать строить из себя нечто, забыв о человеческом достоинстве. Например, отключиться от всего, как сделал Элгин, который зарылся в свою Библию, или двинуть сама сгами, как малыш Моран, один чёрт. Скрыться от этой машины было невозможно. Всё зависело от твоего характера и мужества. Либо ты один из Вентиков, либо ты фуфло. Теперь настало время испытать на прочность меня. Стать, повторил Эрера. Я усмехнулся и разлёгся на раскладушке. Быстро встал щенок, взревел он. Я продолжал улыбаться, хотя челюсти у меня свело. Я не хотел свары. Я не желал приобщаться ни к машине, ни к отребью. Мне притела иметь что-то общее с системой, которая перемалывала людей в покорную и мягкую труху. Но шансов у меня не было никаких. Это видели все, даже я сам. Рэр был побольше меня выши ростом и наверняка мог спокойно разделать меня по-дорех. Но если даже я как-то выверну сейчас, эта чёртова машина всё равно рано или поздно меня расплющит. Тем не менее я обдумывал план спокойно и отстранённо, словно безумец. А план был не хитрым: не подавать виду, как мне страшно, и держаться до конца, чего бы это ни стоило. "Трахни себя с разбега", ответил я. У повара отвалилась челюсть. Никто ещё не говорил ему ничего подобного. Он ведь такой большой, такой ловкий, Так, здорово работает кулаками и своим расчудесным ножом. Хорошо, Денисон, просидел он. Прекрасно. Вот что я тебе скажу, мальчик мой. Ты ведёшь себя как сопливый засранец, и я скажу щенок, что пришла пора выбить из тебя всю дурь, всю эту всепрощающую любовь Христа Спасителя. Как тебе удобнее, сидя или стоя? Я встал, не сводя с него глаз. Сердце стучало как барабан, но внешне я оставался спокойным. И внезапно я осознал истинную весомость этой минуты, этой самой минуты в промёржем сером домике, когда передо мной стоял здоровый и красномордый Эрера, и из десяток парней сидели на своих раскладушках, наблюдая за нами. С неожиданной и пронзительной ясностью я понял, что в действительности формирует человека. Младенчество и детство почти не оставили своих следов в моей душе. Сейчас, именно сейчас я подошёл к последнему и окончательному этапу. Я знал, что моё поведение в последующие несколько минут, каждое слово, жест, мысль и движение впечатываются в душу навечно. что спустя годы эти минуты станут ещё отчётливее весомее и важнее, чем в настоящий момент, когда я поднялся в полный рост против страшных челюстей этой шлифовальной машины. Настал момент истины, и то, как я поведу себя сейчас, станет краеугольным камнем всей моей жизни, моей Библии, философии, моим личным доказательством: твар ли я дрожащий или право имею? В эти несколько мгновений я обрету душу или покажу полное её отсутствие. И когда я понял это, когда осознал всю опасность, которая нависла над моим внутренним миром, я уже больше не колебался. Эрера и его нож не могли меня испугать. Меня сильнее беспокоил я сам, то новое, что я могу открыть в себе и для себя. Я готов, Эрера, сказал я твёрдо, как и требовал данный момент. И вынул из-за пояса свой тесак. Даже так удивился он, достал свой нож и раскрыл его. "Да", подтвердил я. Мужики приподнялись на своих раскладушках, словно стервятники, учуевшие падь. Этим сволочам нравилось глядеть на драки. По лагерю молниеносно разнеслось: "Денисен и Эррер выходят на круг с ножами!" В дом начали набиваться зрители, не желающие пропустить редкую разлекуху. Я только хочу предупредить тебя, обратился я к сержанту. А о чём же, сучёнок? Всего один момент. Я видел шлечок кнутый. Э что? А то, сказал я, ты сам заварил эту кашу. Ну, что ж. Ну, только хлебать будем до конца, уловил? Да до донышка. Тебе, Эррера, лучше убить меня, потому что я размениваться не буду, и сам постараюсь тебя кокнуть. Он, похоже, опешил. Обычно подобные стычки заканчивались, когда кто-то слегка полосанил соперника, но до смертоубийства дело никогда не доходило. "Чего это с тобой?" спросил Эррера. "Я уже сказал, я чокнутый". Я не люблю драться, детка, но уж если начинаю, то дерусь до конца. Либо ты меня убьёшь, либо я прикончу тебя вот так. Уловил мою мысль? Эреро уловил, и моя мысль ему не понравилась. Он уставился на меня, пытаясь сообразить, не блефую ли я. Мне было плевать, о чём он там думает. Меня раздирали холод и голод, и мне не улыбалось оказаться среди отбросов команды. Может, в тот момент я действительно был немного чокнутым. Давай в рукопашную, на кулаках, наконец предложил Эррер. Не пойдёт, ответил я. Рукопашки пусть детки балуются на ножах. Или если хочешь, возьмём М1 винтовки. Ты что, и правда сдурел? А ты что думал? Я и сказал, что чокнутый. И давай закончим это поскорее. Ножи, винтовки, штык-ножи. Выбор за тобой, щенок. Он молча пялился на меня. Дело стало приобретать нехороший оборот. Он ведь не собирался биться до смерти, но и не хотел жертвовать своей репутацией. К тому же, Эррера никогда не было трусом. Тот, кто сказал, что все задиры заведомо и трусы плохо в них разбирался. Однажды на станции в Кейсанге Рэрра напоролся на группу красных корейцев и сделал из них винегрет. Я видел Рэрра во многих сводках с ребятами нашей команды, и не из-за всех он выходил победителем, но с пуском никому не давал и сам пощады не просил. И самое смешное, что он в целом был неплохим парнем, вполне симпатичным, когда бывал трезвым. Но если он одерался так, как сейчас, то превращался в дикого зверя. И всё же хладнокровная смерть убийства ему притила. Не каждый человек способен на такое. Это у кого какой характер. Следующие несколько мгновений атмосфера была напрежна некуда. Он стоял совсем рядом со мной, готовый полоснуть меня ножом по животу. Я держал свой тесак перед собой, лезвием вниз, и положив указательный палец вдоль незастрённой части клинка, Если бы он сделал одно движение, я бы всадил ему нож в брюхо, снизу вверх, прямо под ребро. Мы застыли, не шевелясь. В комнате отчетливо звенела смертью. Все вокруг затаили дыхание, ожидая, что будет дальше. Вот это приключенница, подумал я тогда, замереть в боевой стойке на волосок от смерти. Секунды стучат в висках, отсчитывая, может быть, последние мгновения твоей жизни. Неожиданно я понял, что Эрера готов отступить. И что важнее всего, я понял глава пятая. Утром Дениса на разбудило солнце. Он обнаружил, что голова слегка побаливает. Но если учесть количество спиртного, принятого накануне вечером, то самочувствие было ещё сносным. Он направился к яхт-клубу и увидел, что Конопус, кеч капитана Джерриса, успел обогнуть остров и встать на якоре неподалёку от главной пристани. Денисон ещё тешил себя надеждой, что тот не успеет прийти так скоро. Теперь от разговора не отвертется. Писатель сидел на своей посудине, подтягивая Севен Апп, чтобы заглушить утреннее похмелье. Он одолжил Деннисону бритву и мыло и позволил подняться на борт, чтобы привести себя в порядок. Деннисон осторожно поскрев бритвой свою длинную и щетинистую физиономию, вымыл руки и пригладил волосы. Его одежда порядком истрепалась – штопанные перештопанные штаны и сияющая прорехами рубаха. С этим уж ничего поделать нельзя. Он принялся внимательно изучать свое лицо, которое в писательском стальном волнистом зеркале предстало по-дурацки вытянутым, исковерканный и нечеткий овал, заостренный сверху и снизу. Единственной примечательной чертой, судя по отражению, были глаза, ясный и прямой взгляд, вобравший синеву и блеск озаренного солнцем моря. Хотя это поганое зеркало испокабило и их, заставив растекаться, становясь то шире, то уже по всей волнистой поверхности. «Какого черта ты не заведешь себе приличное зеркало?» — крикнул Деннисон. «А мне нравится это!» — прорал в ответ писатель с палубы. Деннисон завершил утренний туалет, оглядел себя и решил, что все равно в данных условиях лучше подготовиться он не может. Если Джеймс его не примет, то пошел он к черту, старый козел. Есть и другие варианты. Он позаимствовал у писателя шлюпку и сказал, и погреб Канопуса. У его кормы были пришвартованы еще несколько шлюпок, а на кокпите под тентом сидела группа людей. Тоже претендент? Да, сэр. Я Джеймс. Швартуйся и залезай на палубу. Итак, перед Деннисоном стоял знаменитый Джеймс, который обогнул мыс Горн на трех мачтовике «Звезда океана». которого знали в Африке, Индонезии и Южно-Китайском море, а также в Южной Африке и на островах Тихого океана. Тот самый Джеймс, джентльмен удачи, сражавшийся почти во всех войнах, которые прогремели за последние 30 лет, мывший золото в Новой Гвинеи, водивший торговую шхуну на Гибридских островах и пахавший вместе с рабами в Сенегале. Джеймс, который идёт на риск, потому что так устроен никогда не подстраховывается, делает своё дело и вообще не думает о себе. Путешественник до мозга костей. Камень всегда остаётся камнем, картофель картофелем, а Джеймс вечным скитальцем. Поэтому неудивительно, что на Дениссона он произвёл впечатление. Доброе утро, сэр, поздоровался Дениссон. Капитан Джеймс кивнул. Ему было слегка за 50. Рост повыше 6 футов, крепко сбитый и массивный человечище. Одет в футболку и штаны цвета хаки. На ногах туфли на резиновой подошве. Старая капитанская фуражка сдвинута на затылок. На талии полотняной пояс. Широкое загорелое лицо, толстые губы, крупный нос и массивный низкий лоб. Череп, где его не прикрывала фуражка, был совершенно лысый, нежно-розового цвета. Он напомнил Денисону Эреру и некоторым других армейских сержантов, которых он знал. Двое других мужчин, устроившихся на кокпите, были претендентами на место. Первый светлокожий негр, неплохо одет и весь в белом. Второй Билли Бидлер, один из местных проповед. Так вот, капитан продолжил свою речь негр. Я учусь в Нью-Йорке в Колумбийском университете. Я буду очень признателен, если смогу отработать стоимость проезда туда, поскольку у меня нет денег на покупку билета. Я буду стараться. Вы когда-нибудь работали на судне? Я регулярно выходил в море на рыбачьей шхуне моего отца. Ага. Капитан Джеймс повернулся к Денисону. А вас как зовут? Денисон назвался. Что, парень, сидишь на мели? спросил Джеймс. Немного есть, усмехнулся Денисон. Выпиваешь? Нет, но время от времени не отхожусь пропустить стаканчик. Я сам такой, рассудительно промолвил Джеймс. Но сдаётся мне, что наш дружок не отказывается от стаканчика каждый вечер. Билли Бидлер поднял голову и моргнул, когда сообразил, что речь идёт именно о нём. Он был небрит, грязн, а в белке глаз из пещеры красными прожилками. Хотя руки он сжал на коленях, было видно, что они трясутся. "Да, я пьяница", признал Бидлер. "Но ну и что? Я могу работать на судне как любой другой. Я буду хорошим помощником кэпа. Возьмите меня и увидите. На судне нет ни капли спиртного", сказал Джеймс. "Нет, так нет. Я могу обойтись без выпечки". У тебя может случиться белая горячка, задумчиво проговорил Джеймс. Нет, что вы, здоровье просто железное. Парочка недель в море, и я избавлюсь от зависимости, точно вам говорю, потом с Надеждой добавил. Из этого плавания я вернусь новым человеком. Не сомневаюсь, сказал Джеймс медленно с Линцой. Только я не собираюсь открывать филиал общества анонимных алкоголиков. Негер подал голос. «Капитан, я так же работал на судне моего дяди еще...» «Минуточку», — остановил его Джеймс. «Я не люблю, когда меня перебивают». Он повернулся к Деннисону. «Когда-нибудь ходил на паруснике?» «Случалось», — ответил тот. «Багамы, Флорида, Карибское море и южная часть Тихого океана». Капитан Джеймс долго и пристально всматривался в лицо Деннисона. Он выглядел заинтересованным. Потом обернулся к остальным претендентам и сказал: "Ладно, парни, спасибо, что пришли". Минуту до претендентов доходило, что их братанули. Затем они оба заговорили наперебой. Джеймс поднял руку, приказывая замолчать. Я сказал мягко, промолвил он: "Сейчас я скажу без стеснения. Прежде всего, я предпочёл бы идти до Нью-Йорка в одиночку, чем взять на аборт любителя выпить". Он усмехнулся, глядя на Бидлера. Может ты ещё спокойно протянешь пару лет на суше, но до Нью-Йорка доплывёт твой труп. Поэтому я тебя отказал. Что касается тебя. Он посмотрел на негра. Ты хорошо разговариваешь, сынок, и идёшь правильной дорогой, всё прекрасно. Я таких люблю. Многие чёрные парни хорошие моряки, и обычно я рад ходить с ними на одной яхте. Но не в качестве помощника и не две недели один на один. Я ничего не имею против чёрных ребят. Но я всегда не мог найти темы для разговора с ними. Все вы думаете только об одном о цвете своей кожи. И подобные разговоры наводят скуку на всякого, если только он сам не чернокожий. То же самое относится и к тебе, сынок. Ты и похож на славный парень, но я не могу тебя взять. Спасибо, что потрудился догрести сюда. Билли Бидлер и негр полезли в свои шлюпки. Капитан Джеймс повернулся к Денисону. на его лице отразилась лёгкая заинтересованность словно у человека засевшего рассматривать юмористический журнал